Все вздохнули с облегчением. — Как Кажется, выстрел, — испуганно спросил барон. «Сидите — Сидите, — проворчал Стормер. «Это — Это выскочила пробка из бутылки шампанского, которую я успел захватить. — да дайте хоть глоток, глоток, фу-фу, в горле со совершенно п -п -п пересохло. — Тысячу золотых наличными, — съязвил Стормер. И барон услышал, как Стормер пьет прямо из горлышка. Нати. Смилостивился он, протягивая почти опустевшую бутылку. Тысяча будет записана на ваш счет. Глава 10. О гробах и о том, что появилось нового в Стормер-Сити, пока Ганс сидел в шаре.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 Правление общества решительно запретило мне и Цандеру лично принимать участие в опытах, которые могут представить хотя бы некоторую опасность для жизни.